Глава десятая. 25 декабря, 9 часов 48 минут по восточному поясному времени. Неизвестная локация. «Тссс, все хорошо», — сказала Сейхан девочкам. Разумеется, это было неправдой, но им знать не обязательно Сидя на крошечной койке, Сейхан осторожно вытерла две полоски грязи на носу самой младшенькой — Пятилетнюю Харри только что вырвала овсянкой в унитаз из нержавейки в сыром углу подвала, и старшая на год сестричка Пенелопа, прильнувшая к Сейхан, казалось вот-вот последует ее примеру. Когда девочки пробудились от наркотического сна, Сейхан была рядом и очень старалась успокоить и утешить их в незнакомой обстановке. Однако разве можно заменить маму? Даже сейчас Харри отрешенно смотрела на пустую незаправленную постель, словно догадывалась, для кого она предназначалась. Для Кэт. Девочка с волосами темно-рыжего цвета не проронила ни слова с момента пробуждения. Приняла ситуацию спокойно и рационально, в духе своей матери. На ней была зеленая пижама с вышитым изображением широкого черного пояса. В комплекте шла еще остроконечная эльфийская шляпа, но, будучи более серьезной из сестер, Харриетт отказалась надевать ее дома и бросила на пол, продемонстрировав тем самым отвращение к подобным легкомысленным пустякам. Когда подали завтрак, горячая овсяная каша с корицей и яблочным вареньем, она просто съела его, последовав примеру сестры. Пенни после пробуждения сыпала вопросами и утверждениями. «Где мама? Где мы? Почему нет двери в ванную? Здесь воняет. Мне нравятся муравьи, Последнее, вероятно, было связано с наличием в подвале муравьев, вереницей шагающих по бетонному полу и исчезающих в канализации. Сейхан знала, что Пенни таким образом пыталась снять стресс, справиться со страхом. «Когда мы выберемся отсюда?» — спросила девочка. «Я хочу пописать. Можешь воспользоваться туалетом». Пенни в ужасе покачала головой, с отвращением тряся светло-рыжими косичками. «Харри туда вырвала!» «Я все смыла!» Пенни по-прежнему мялась, избегая ее взгляда. Сейхан догадалась о реальной причине отказа. «Если я пойду первый, пойдешь за мной следом?» «Тут нечего стыдиться!» Пенни пожала плечами, не давая обещаний. Сейхан вздохнула и встала. Комната слегка пошатнулась. Вероятный эффект транквилизатора. И рука машинально поддержала живот. Ребенок внутри пошевелился, надавив на мочевой пузырь. И хорошо, значит, не пострадал от нападения. Она поспешила к туалету. Все равно планировала им пользоваться, выбора-то нет. Расстегнула штаны для беременных, радуясь широкому эластичному поясу. Натянув на колени длинную блузку, чтобы прикрыться, села на корточки и вздохнула с облегчением. Смывая, Сейхан заметила в унитазе кровь. Немного, но достаточно, чтобы сердце бешено заколотилось. Тем не менее, виду она не подала и повернулась к Пенни. «Видишь, ничего страшного». Похоже, удовлетворенная, Пенни поспешила к унитазу, без умолку болтая «Какают ли черепахи в панцире? Почему кошки не лают? Бобби и школы тупоголовый пукалка». Сейхан ее не слушала. Закончив, Пенни натянула пижамные штанишки и, понизив голос, проговорила. «Мама не разрешает произносить слово «пукать», но папа все время так говорит. И делает тоже». Она хихикнула и поспешно села к Сейхан и сестре. Харриет это не насмешило Напротив, она помрачнела, неожиданно отстранилась от Сейхан и посмотрела на нее. «Мы плохо себя вели?» — наконец спросила девочка, заговорив впервые за все время — «Нас забрал Санта, вместо того, чтобы дать нам подарки?» Заметив, что ребенок испытывает вину и страх, Сейхан поняла, надо всеми силами успокоить детей. Разумеется, девочка пыталась найти объяснение происходящему, и когда сестра произнесла запрещенное слово, у нее появилась догадка о возможной причине. «Харриет, нет, конечно, нет!» Она обняла маленькое тельце и притянула поближе, а затем привлекла к себе и Пенни. «Вы ни в чем не виноваты!» За дверью раздались голоса. Открылось окошко. Кто-то заглянул, а потом открыл дверь. встряхивая с серебристой куртки отороченной мехом снежную пыль, зашла Валя Михайлова. Ее прилизанные белые волосы были намного короче, чем раньше. Хотя она густо припудрила белоснежную, как отполированный карарский мрамор, кожу, на правой стороне ее лица лежала тень. Сейхан вспомнила черную татуировку, скрытую под слоем пудры. Черное колесо, калаврат, славянский языческий символ. Татуировка показывала лишь половину колеса. Вторая половина была на щеке у ее погибшего брата-близнеца, только на левой. И Валя очень хотела добраться до виновника его смерти. Белая рука женщины покоилась на черной рукояти кинжала, торчащей из ножа на поясе. Сейхан знала историю этого клинка. Он достался Вале от бабушки, деревенской бабки или целительницы, живущей в Сибири а там предназначался для использования в магических ритуалах. Когда-то сэйхан с Валей служили в гильдии ликвидаторами. После того, как Сейхан помогла покончить с организацией, Валя выжила и теперь пылала жаждой мести. Поскольку верхушка гильдии была уничтожена, она собрала новые силы и потихоньку восстановила организацию под своим беспощадным руководством. Пенни шепотом спросила. «Это снежная королева?» Нетрудно догадаться, откуда взялся вопрос. Прошлым вечером Кэт закончила читать дочкам сказку Ханса Кристиана Андерсона о королеве с ледяным сердцем, укравшей маленького мальчика. Естественно, белоснежное лицо Вали напомнило ему злодейке Женщина страдала от альбинизма, однако, вопреки стереотипу, что у всех альбиносов красные глаза, ее радужные оболочки были голубыми, как льдинки. Валя определенно подходила на роль снежной королевы. Сейхан успокаивающе похлопала Пенни по руке. «Нет-нет, правду девочки она рассказывать не стала. Она хуже, гораздо хуже». Валя шагнула в подвал, и, повернувшись к двум здоровикам, один с электрошокером, второй с ружьем-транквилизатором, скомандовала на русском. «Давайте сделаем это быстро». А потом заговорила на английском, с отчетливым акцентом. «Мы отстаем от графика». Сейхан стала лицом к ведьме, спрятав дочек за спиной. «Чего ты хочешь?» — спросила она и взглянула на незаправленную кровать. «И где Кэт?» — то есть капитан Брайант. «Когда видела ее в последний раз, она была жива». Сейхан почувствовал облегчение. «Зря упрямилась, сидела бы сейчас тут», — хмуро проговорила Валя. «Никто не должен был пострадать, потому я оставил ее в живых. Но у нас нет возможности ухаживать за коматозниками». От последнего слова страх усилился. «Я поехала за ней в больницу», — сказала Валя. «Хотела убедиться, что она не заговорит. Даже принесла льда ее мужу, Монку». Он был весьма благодарен. Сейхан сжала кулак, представив, как Монк сидит у постели Кэт, а женщина, виновная в случившемся, стоит рядом. Опытная профессиональная убийца, Валя славилась талантом в маскировке и переоблачении. Давно научилась использовать собственную бледность как чистый лист, палитру, на которой можно изобразить любое лицо». Исходя из сказанного, Сейхан догадалась, что они все еще находятся в Штатах, вероятно, где-то на северо-востоке. Однако самый важный вопрос оставался без ответа. «Какого черта тебе надо?» Валя пожала плечами. «Мне нужна помощь Сигмы». «Странный способ просить о помощи». «Нет. Главное — простимулировать потребность в сотрудничестве «Четыре дня назад в Португалии было совершено нападение», — объяснила Валя. В деле замешан необычный проект ИИ. Кто-то пошел на крайние меры, чтобы им завладеть, даже на убийство американского посла. Нас это заинтересовало. Ради чего-то мелкого и неважного такие усилия не прилагают. В прошлом гильдия охотилась за передовыми технологиями, а затем продавала их по высокой цене для финансирования террористической деятельности или использовала в своих целях, что зачастую было гораздо хуже. Очевидно, Валя собиралась следовать тому же сценарию. «Неясно, где сейчас искать эту технологию», — сказала Михайлова. «Она тебе нужна?» «Да, и не только мне. Командир Пирс уже вылетел в Португалию». Валя посмотрела на наручные часы. «Должен приземлиться через два часа». «Два часа?» — Сейхан не удалось скрыть удивление. Она-то предполагала, что Грей и директор Кроу с головой ушли в поиски ее и девочек. «Почему Грей отправился на эту миссию?» Валя пояснила. «В Сигме считают, что убийство в Португалии связаны с нами. И они правы, только в причине ошибаются». «О чем ты?» «Во время нападения произошло что-то странное». Далее Валя рассказала об обнаруженном видеофайле и появлении на мониторе символа Сигмы. «Когда нашли запись, мои люди уже были на месте и расследовали случившееся. Они увидели ее одним из первых, еще до оперативников Сигмы». Я знала, что подобная странность привлечет внимание директора Кроу. И пока он не сообразил, что к чему, вы схватили нас. Я рада, что оказалась предусмотрительной. Семь часов назад мои агенты в Португалии внезапно замолчали. Валя нахмурилась, явно недовольная данным обстоятельством. Им дали наводку на группу, которая осуществила нападение в университете. Какие-то сектанты-фанатики в рясах. Однако затем мои люди столкнулись с другой силой, с новым и неизвестным игроком. Мои оперативники вели слежку, а потом замолчали. Предполагаю, за технологией охотится кто-то еще. Значит, вам нужно больше оперативников. Наша организация еще развивается. У нас нет ресурсов Сигма, — ответила Валя и перевела взгляд на девочек. Так пусть Сигма поработает на нас. Вот я и обеспечила мотивацию. Они никогда не согласятся, — проговорила сайхан Валя пожала плечами. Посмотрим. Я хочу получить устройство с копией программы ИИ. Пусть принесут мне желаемое, и вы вернетесь домой. А если нет, ты убьешь нас. Буду блефовать. Блефовать? Не помогут, так я сама воспитаю девочек. Обучу их, как когда-то обучили нас с тобой. Превращу в убийц. Сейхан похолодела. Гильдия применяла крайне жестокие методы при подготовке своих оперативников. Если в ходе обучения девочки сумеют выжить, то в конце концов потеряют душу. «Что до твоего ребенка?» — продолжила Валя. «Выжду месяцок», — Сейхан положила ладонь на живот. «Мальчик или девочка, без разницы. Я воспитаю ребенка как своего. Учитывая наследственность, результат может оказаться впечатляющим. А после родов отправлю твое тело пирсу в коробке с бантом в качестве запоздавшего рождественского подарка». «Они все равно не согласятся». «Придется их убедить», — Валя обернулась к верзиле, тому что повыше. «Возьми младшую». Сейхан присела в оборонительной позиции, намереваясь помешать ему. К ней шагнул второй охранник со искрящимся и щелкающим электрошокером. И она задумалась, какой из семи способов завладеть оружием предпочтительнее. А потом малыш пнул ее в почку. Хватая ртом воздух, Сейхан упала на колено и вспомнила кровь в туалете. Валя забрала ружье-транквилизатор у другого мужчины и направила на Сейхан. «Не знаю, сколько еще седативных доз сумеет пережить твой ребенок». «Хочешь выяснить?» Пленница взглянула на женщину снизу вверх, осознав, что в нынешнем состоянии не способна сопротивляться и может лишь наблюдать, как здоровяк уносит Харриет. Пенни рыдала, цепляясь за сестру. Девочку грубо оттолкнули на кровать. Пятилетняя хариет восприняла обстоятельства стоически, смиряясь с неизбежным. И в глазах ее застыл не мой вопрос. «За что меня наказывают?» Когда Валя повернулась к выходу вслед за охранниками, сердце Сейхан оборвалось, и она резко окликнула женщину. «Только попробуй причинить ей вред, и я...» Не дослушав та захлопнула за собой дверь, проигнорировав жалкие угрозы. Сейхан бросилась к кровати, чтобы утешить Пенни, а когда девочка уткнулась за лицом ей в грудь, заверила, «С ней все будет хорошо, с Харриет все будет хорошо». «Лишь бы это оказалось правдой». В животе снова дернулся ребенок. В сердцах сэйхан прокляла мужчину, поселившего к ней в утробу этого демона, хотя и немало тревожилась за отца малыша. Во что же он вляпался? Такое впечатление, что за загадочной технологией охотятся все. Неужели такая важная? Пусть Грей ищет разгадку. У нее свои заботы. Нынешнее положение сильно подрывает ее физические возможности. Прорваться силой не получится, особенно с девочками на буксире. Требовалась новая стратегия. Сейхан прижала Пенни покрепче. «Как перехитрить снежную королеву?»